Две битвы. Два мира. Сражение шло уже восьмой час, и конца края ему пока что не наблюдалось. Началось все с битвы на воде, когда три десятка больших вражеских кораблей попытались ранним утром в условиях сильного тумана пересечь Студенное озеро. Неожиданного вторжения не случилось. Атакующих встретил пиратский флот из 80 галер и 3 рем. Завязалось жаркое сражение. Несмотря на более чем двойное преимущество в кораблях, у королевы пиратов Анжелики Беспутной силы оказались примерно равны. Все-таки живые игроки, как ни крути, превосходят НПС как по интеллекту, так и по скорости принятия решений. Помогла поддержка лояльных темному владыке водных монстров под командованием огромной океаниды Алилиси, давней спутницы Макса Сашне. Эту девятиметровую океаниду специально заранее доставили из океана порталом в студеное озеро, чтобы дать ей время обжиться в пресной воде и подчинить местных обитателей. Русалки, наяды и тритоны действительно помогли, пробивая из-под воды днище вражеских кораблей, стопоря сетями рули, круша крушавесла и убивая грибцов. Но чашу весов в сторону победы склонила все же не ярость пиратов и не водное чудовище, а неожиданное появление в горном озере морского царя Посейдона, родного брата Аида. Не знаю, каким образом морской бог, которому вообще-то полагалось обитать в глубоких океанах, пробрался в студенное и пресное горное озеро. Не по рекам точно, так как путь преграждала сооруженная великанами и циклопами плотина. Да и за билет на редкое шоу этот скользкий пройдоха не заплатил, так и не предоставив мне ни капли своей крови. Когда я неосторожно высказался вслух по этому поводу, более разбирающийся в родственных связях морских богов Макс Сашне объяснил, что Посейдон прибыл вовсе не к темному владыке, а ответил на призыв своих детей и внуков, циклопов. Появление Посейдона с его сокрушительным трезубцем в корне изменило расклад сил. И остатки вражеского флота, аж два потрепанных корабля, позорно бежали. Вот только и у королевы пиратов Анжелики Беспутной в строю осталось лишь 11 кораблей из 80. Параллельно с этим состоялась попытка прорыва крупной, 20 группы не умирающих через Ледяные горы. Но тут моя оборона была крепкой, все фортификации построены в срок, баллисты и катапульты размещены на всех охранных башнях а многочисленные арбалетчики орков и лучники эльфов дроу свое дело знали. К тому же пара спущенных лавин остудила пыл врагов и похоронила в прямом и переносном смысле все надежды вражеской армии перейти через ледяные горы. А вот с самым проблемным западным направлением все обстояло гораздо хуже. Как ни пытались мои храбрые бойцы сдерживать врага, как ни осыпали наступающих стрелами, камнями и заклинаниями, прущих со стороны стикса не умирающих было слишком много не менее 300 тысяч по оценкам моих разведчиков, а возможно даже и полмиллиона. Корреспонденты корпорации Бескрайний мир, ведущие прямую трансляцию этой эпической битвы, захлебываясь восторгом от происходящего, называли еще большую оценку количества участников, миллион или даже полтора миллиона игроков. Но все более-менее разбирающиеся в данном вопросе понимали, что это далеко не так. Как бы ни хотела корпорация «Бескрайний мир» заявить о своем грандиозном успехе и огромном интересе игроков к данному ивенту, участников все же оказалось в разы меньше, чем на то надеялся президент Томас Хейвуд. Причиной столь низкой явки игроков стали именно мои действия. Прежде всего, популярность спонтанного конкурса стихов превзошла все мои самые смелые ожидания. Конечно, у меня самого не хватило бы времени ознакомиться с несколькими миллионами язвительных виршей, выложенных игроками на форуме игры. Но на мой призыв помочь с готовностью откликнулись сотни бардов бескрайнего мира, а также очень известные и уважаемые поэты реального мира, отсеивая из многих миллионов пустых плевел самые блистательные и острые творения. Мне даже не пришлось платить своим добровольным помощникам за их труд, поскольку интерес к конкурсу талантов оказался настолько огромным, что желающих участвовать в нем и быть судьями хватало в избытке. Самой изюминкой стало приглашение прошедших отборочной стадии поэтов в студию одного из самых известных информационных каналов планеты, где в прямом эфире из выбора победителя было устроено настоящее шоу. Со мной заранее связывался директор этого канала и просил дать разрешение на именно такую форму завершения объявленного темным владыкой конкурса. Игроки в костюмах своих персонажей зачитывают стихи, отвечают на вопросы зрителей, говорят о самых интересных моментах своей игры в бескрайнем мире и участвуют во всевозможных конкурсах. Он очень старался вытащить и меня самого в студию, предлагая восьмизначные суммы за участие в полуторачасовой программе, но я отказался наотрез. У меня не было времени лететь через полмира и сниматься в шоу, так как в подготовке к отражению атаки неумирающих дорога была каждая минута. Тем не менее, я все же согласился произнести на камеру речь для победительницы конкурса талантов, известнейшей японской поэтессы в игре «Разбойницы 115 уровня». Я не владею японским, но мне объяснили, что в переводе и более цензурном варианте ее хокку звучало примерно следующим образом. «Владыка взирал на идущие орды. Наивные лузеры». Более 250 миллионов людей по всей планете смотрели это шоу, рейтинги зашкаливали, а зрители в студии все как один надели черные футболки с белой акулой, символом темного владыки. Победительница получила обещанные координаты с а среди остальных поэтов был разыгран приз, который я сам же назначил, случайный предмет из «Сокровищницы темного владыки». И надо же так случиться, причем я действительно не мухлевал и устроил чистую лотерею, что призом стал тот самый легендарный лук из набора эльфийской воительницы, оброненной Кристиной моцы топовой воительницей стального легиона. Я даже не знал, что моя сестра Валериана не стала выставлять этот бесценный предмет на аукцион, а велела кладовщику положить в сокровищницу. Даже разорвавшаяся в студии бомба и то произвела бы меньший эффект. Зрители кричали и аплодировали стоя. Победитель же запрыгнул на стол и истерично визжал от восторга в микрофон, на время совершенно потеряв дар речи и произнося лишь бессвязные звуки. Ведущий шоу на время даже перестал контролировать ситуацию в студии, а миллионы зрителей наверняка решили, что подобными вещами у темного владыки забиты все сундуки, а значит и средств для набора любого количества наемников хватает. Вера в возможность победы над темным владыкой после этой передачи однозначно пошатнулась. Еще одной причиной низкой явки игроков на войну стал мой последний видеоролик, в котором я показывал тысячи и тысячи тренирующихся к отражению атаки НПС бойцов, а также многочисленных игроков-наемников, пожелавших выступить на моей стороне. Показал я круглосуточно работающие кузни, а также готовящиеся к приему захваченных врагов тюрьмы и пыточные. Показал и хозяина пыточной, жуткого могильного проклинателя 325 уровня, обожающего обсасывать в ноль уровни и характеристики игроков. Показал громадные алхимические лаборатории и корпящих в них НПС-тружеников и живых игроков-алхимиков, круглосуточно готовящих для армии темного владыки лекарственные эликсиры, магические бомбы и яды. Причем не все яды были предназначены убивать игроков или лишать их сил. Я специально продемонстрировал на камеру один из ядов совершенно другой категории, усовершенствованная и намного усиленная версия того коварного эликсира, который я применил в поселке Тыщ против своих конкурентов на гоблинской свадьбе. Только на этот раз сильнейший приступ диареи сопровождался к тому же почернением кожи, выпадением волос и прочими эффектами, крайне неприятными как визуально, так и обонятельно перерождение не спасало и должна была пройти неделя реального времени, прежде чем негативные эффекты начнут ослабевать. Насколько я слышал потом от Таиши, внимательно следящей за ситуацией в стане врагов, после этого видеоролика десятки тысяч игроков, особенно красавчиков эльфов и эльфиек, пожелали вычеркнуть свои имена из списков формирующихся против темного владыки отрядов. Оставшихся же моих противников уже заранее на форуме игры успели окрестить «Армией засранцев», что, конечно же, не придавало популярности участию в ивенте. Понимали это и в корпорации. Сегодня, когда в 4 часа утра я вскочил по тревожному звонку на мобильник от Стальной Жанет и мчался в такси на работу, так как враги поперли в атаку, последовал еще один вызов. Звонила Тина, секретарша моего начальника. В такой неурочный час Тина была на работе, как и множество других сотрудников корпорации. «Тимур, только что в наш отдел специальных проектов позвонил сам президент корпорации, спрашивал тебя. По голосу сильно недоволен. Я сообщила, что ты уже едешь на работу. И Томас Хейвуд велел, как появишься в здании, немедленно зайти к нему в кабинет. Хочет обсудить план предстоящего сражения, от самых первых выстрелов до кульминации и, наконец, падения темного владыки. Чтобы, как он сам сказал, несмотря на недобор участников, все выглядело эпично и зрителям было интересно. Недобор участников? Сильно недоволен? Еще бы! Сегодня окончательно стало ясно, что участников ивента действительно набиралось гораздо меньше, чем он рассчитывал. Так президент хочет, чтобы я сыграл в поддавки и лег в нужном раунде? Еще небось и на тотализаторе думает нужные ставки сделать и денег поднять. Не выйдет. Хрен ему, а не сдача сражения. Если темный владыка сегодня и падет, то перед смертью будет биться изо всех сил, не щадя ни себя, ни тем более врагов. Вот что, Тина, я очень постарался сдерживаться и говорить нормальным тоном. Передай, пожалуйста, президенту корпорации, томусу Сухейводу, следующие мои слова «Отсоси, зеленый мой пиписька». Судя по испуганному вздоху, моя собеседница едва не потеряла сознание. Да, Тина, ты не ослышалась, обязательно передай эту фразу дословно. Не переживай, если Томас уволит тебя, я от себя лично выплачу тебе компенсацию в миллион кредитов. А еще передай ему мои слова, встретимся на совете директоров. Теперь хода назад не было. Даже в случае победы темного владыки в сегодняшнем сражении президент не простит мне оскорбления, и к концу дня однозначно я буду уволен. Но все равно я был доволен тем, что высказал этому скользкому типу все, что о нем думал». В большом сражении возникла пауза. Хлынувший после разрушения плотины водный поток разделил армии и снес авангард неумирающих. К сожалению, на возрождение отправились далеко не все враги. Сложно сказать, сколько игроков погибло, этой статистики я не видел. Может 8 тысяч, а может и все 20. В любом случае, я очень надеялся на Хель и Аида, во власти которых было задержать воскрешение игроков на какое-то время и не выпускать их из царства мертвых. Пока же можно было подвести первые итоги, и они, к большому сожалению, оказались неутешительными. Из 80 тысяч бойцов моей армии в строю осталось не более 50 тысяч. И это при том, что в первых рядах мои генералы старались ставить возрождающихся наемников из мерков, амазонок, брегандерт и десятка других кланов поменьше. Враги тоже гибли многими десятками тысяч, но возрождались и продолжали давить, метр за метром занимая ведущие на равнину ущелья». Погибла лучница Ругару 402 уровня Амарот, погиб тот безымянный темный эльф, единственный выживший в ночном сражении у Студенного озера, которого я поставил командовать лучниками. Получив тяжелое ранение, вынужден был выйти из боя и вернуться на Алип сам бог войны Арес. На мой личный взгляд Позера излишне самоуверенный боец, ничего не слышавший о тактике и в одиночку ринувшийся на ряды неумирающих. И даже Цербера, полоска жизни которого ушла в Красную область, я вынужден был отозвать в тыл и передать в руки лекарей. Спесь у трехглавого пса заметно поубавилась, и он лишь вяло огрызался, когда лекари обрабатывали его раны, лечили магией и вытаскивали из тела глубоко застрявшие гарпуны, копья и громадные стрелы от баллист. Загрызень тоже фактически выбыл из дальнейшей игры. Спасая погибающего Цербера, я отвлекся и не доследил за верной и ее многочисленными клонами. Оставленная без внимания стая атаковала вражеский арьергард из игроков-суппорта, ремесленников и лекарей. Невидимые монстры кровавой лавиной прошлись по этим небоевым персонажам, отъедаясь на них и бесконтрольно делясь. Когда я спохватился, вместо жутких опасных загрызней была лишь стайка низкоуровневой мелочевки, которую убивали неумирающие. Я спас десяток невидимых монстров, но с их двадцатыми-тридцатыми уровнями они никому уже не представляли опасности». Зато Сфинкс чувствовал себя на поле боя, как рыба в воде. Неуязвимый и опасный, он резвился и вовсю насыщался. К сожалению, Сфинкс был один, к тому же жутко медлительный. Атакующие просто обходили его на достаточном расстоянии и шли дальше. От явившихся богов пользы было больше, но и они тоже пасовали перед концентрированным дамагом тысяч игроков и отступали хотя психологический эффект от их появления на поле боя все же присутствовал. Мои разведчики, а также внедрившиеся в ряды врагов вампиры и оборотни докладывали, что моральный дух атакующих заметно пошатнулся. С блеском отработала свою роль и Эрида, богиня раздора, полностью простившая меня за несколько отрезов ярких тканей и подборку журналов женской моды за последние 200 лет, свое дело знала. Лидеры хранителей и лордов хаоса заявили, что по горло сыты бездарностью полководцев и выводят свои кланы из войны. В общем, ситуация оставалась весьма неопределенной. С одной стороны, моя армия несла серьезные потери и постепенно шаг за шагом отступала. Сейчас в достаточно узком ущелье обе стороны не могли развернуть свои порядки, и бой вели лишь по тысяче-полторы бойцов с каждой стороны, остальные же находились в резерве. Но ворвись, не умирающие на равнину, ситуация для темного владыки сразу же станет критической, поскольку скажется пятикратное преимущество противников в численности. Все это понимали, и потому враг давил рвался вперед, не считаясь с потерями. С другой же стороны, и враг тоже серьезно устал, а также избавился от иллюзий возможности скорой победы. Появление невидимых загрызней, неуничтожимого сфинкса, жуткого цербера и во множестве божественных существ, как и вообще неожиданно огромная армия темного владыки, стало для них неприятным сюрпризом. К такой ожесточенной войне враг оказался не готов. У меня даже складывалось впечатление, что один серьезный толчок, и противник может начать выходить из боя. Собственно, первые ласточки уже пошли, и теперь нужно было сделать так, чтобы отступление переросло в неконтролируемое бегство всех остальных. Я с самого утра находился в тронном зале через око владыки, контролируя ситуацию и принимая доклады от своих полководцев. Сам пока что в драку не лез, понапрасну не рискуя, но зато питомцев серой стаи направлял на все опасные направления и при любой возможности заменял своими возрождающимися хищниками обычных НПС бойцов. Все мои генералы устали, но в глазах своих командиров я по-прежнему видел веру в итоговую победу, и это было главным». Вот мои генералы закончили свои доклады, и в наступившей тишине негромко прозвучали слова Таиши. При обороне одной из каменных башен на третьем эшелоне обороны погиб в полном составе расчет катапульты, руководил которым Тарик Большенок. Я сперва не сразу сообразил, почему моя гоблинская подруга выделяет именно этот эпизод сражения, ведь охранных башен с утра было потеряно немало, а число погибших гоблинов, как и других существ, измерялось тысячами. Но потом сообразил. Тарик Большинок, это же отец Таиши. Я даже не знал, что он в числе других гоблинов влился в мою армию. На слова соболезнования гоблинская красавица лишь махнула рукой. Пустое Амра. Я ведь уже знаю, что вся моя семья и воспоминания лишь созданная для антуража программистами история. На самом деле ничего этого не существовало раньше и появилась вместе со мной и Ида Амра. Я освобождаю тебя от клятвы искать и мстить убийцам моих сестер». Таиша говорила одно, но по ее помертвевшему лицу сразу было видно, что таким образом впечатлительная девушка лишь успокаивает себя, а на самом деле смерть отца очень сильно ее потрясла. Поэтому я был категоричен. У тебя нет власти над богами бескрайнего мира, которые приняли мою клятву. И за смерть твоих сестер я прекращу мстить лишь тогда, когда воскрешу их обеих. И твоего отца тоже возможно воскресить. Нужно лишь время и достаточное количество очков прямого вмешательства. Всю отстраненность и заторможенность Таиши мгновенно, как ветром, сдула. Так сделай это, Амра, как можно скорее сделай. И я помогу тебе во всем, в том числе и в реальном мире». В этот момент прямо в тронном зале на коне возникла темная всадница мгла. Владыка, опять вторжение. Над студеным озером замечена пятерка игроков Стального легиона на Серебряных пегасах. Летят прямо к нам. Стальная Жанет отреагировала первой, озвучив мысль, которая возникла у всех присутствующих. Противник столкнулся со слишком ожесточенным сопротивлением и хочет перебросить войска нам за спину, открыв второй фронт. «Нельзя позволить им пересечь озеро!» «Вот только как это сделать?» Корабли Анжелики Беспутной сильно пострадали в утреннем сражении, да и не смогут пираты остановить летящих на огромной высоте крылатых пегасов. Остановить игроков, летящих на крылатых скакунах, может только игрок на летающем маунте. Под внимательными взглядами присутствующих мой лопоухий гоблин-травник спрыгнул с огромного трона. «Вот и настало время мне самому вступить в бой!» «Валериана!» прикрепи ко мне своих шершней Друзья, пожелайте мне удачи, она может потребоваться». Приказав управляющему перенести меня к входу в замок, я свистнул стерву. Огромная, словно самолет Королевская Лесная Виверна 440 уровня, шумно хлопая крыльями, плюхнулась рядом со мной. Я подошел и взглянул в большие умные глаза своей любимицы. «Сегодня ты хорошо поработала, поливая моих врагов кислотой и ядом. Знаешь...» Неумирающие даже дали тебе прозвище «Крылатая смерть» и «Пи***ц доспехом». Так как из-за кислоты многие лишились своего лучшего оружия и брони. Но сейчас нам обоим предстоит еще один бой. Самый важный бой в твоей и моей жизни. Врагов будет много. Они очень сильны и опытны, но мы не должны проиграть. Я глубоко вздохнул и раскрыл характеристики своего персонажа, с которыми Амра пойдет в свой, очень возможно, Последний бой. Имя. Амра. Раса. Гоблин-вампир. Класс. Тёмный владыка. Опыт. Ошибка. Переполнение. Уровень персонажа. 442. Очков жизни. Эксп. 25271. Из 25271. Очки выносливости. 15826. Из 15826. Характеристики. Сила. С. 652. 1751. Ловкость. 630. 3642. Интеллект. И. 50. 554. Телосложение. Т. 642. 3159. Восприятие. В. 50. 1251. Харизма. Х. 896. 1650. Нераспределенных очков – 0 Основные навыки Выбрано 10 из 10 Живучесть ТС – 552 Первая специализация – удвоенный бонус к очкам жизни Вторая специализация – уменьшение любых получаемых повреждений на 10% Третья специализация 30 – 30% защита от магии Четвертая специализация – утроенная скорость регенерации Тяжелая броня ТС-555. Первая специализация – устойчивость к кислоте. Вторая специализация – уменьшение любых получаемых повреждений на 20%. Третья специализация – отсутствует штраф на скорость движений. Четвертая специализация – усилены на 25% все бонусы комплекта доспехов. Бригадир ХВ-210. Первая специализация – иммунитет работников к вербовке. Вторая специализация – удвоенное количество работников. Третья специализация – увеличенная скорость всех работ. Четвертая специализация – утроенное количество работников. Уклонение – ЛВ-1000. Первая специализация 30 – 30% шанс избежать АОЕ-эффектов заклинаний. Вторая специализация 50 – 50% шанс уклонения от стрел. Третья специализация 30 – 30% шанс повторной проверки на ловкость при провале. Четвертая специализация – шанс уклонения от ударов тяжелым оружием повышен на 90%. Скрытность lt 55. Первая специализация -20 – 20 радиус обнаружения. Вторая специализация – минус 50% радиус обнаружения в темное время суток. Экзотическая ЛВ – 440 плюс 18. Первая специализация – огненный бич, дополнительный урон огнем, 5% шанс поджечь цель. Вторая специализация – ловчие сети, плюс 300% дальность броска. Третья специализация – холодное оружие, плюс 20% шанс вызвать кровотечение. Четвертая специализация – духовые трубки, плюс 1500 – дальность стрельбы. Верховая езда – ЛТ-160. Первая специализация: плюс +15% скорость передвижения. Вторая специализация: дополнительно плюс +20% скорости передвижения. Третья специализация: +30% скорость передвижения. Четвёртая специализация: +40% скорость передвижения. Акробатика. КВ 89. Первая специализация: нет повреждений при падении. Вторая специализация – плюс 20% вероятности избежать попадания оружием ближнего боя. Третья специализация – отсутствует штраф при использовании оружия в неустойчивом положении. Воевода ХВ-199. Первая специализация – иммунитет бойцов к вербовке. Вторая специализация – удвоенный эффект всех благословений. Третья специализация 50 – 50% защита от страха всех бойцов. Четвертая специализация. Утроенное количество бойцов получают положительные эффекты. Контроль животных. ХВ 690. Первая специализация. Атака питомцев усилена. Вторая специализация. Защита питомцев усилена. Третья специализация. Питомцы получают бонус к характеристикам от хозяина. Четвертая специализация. Скорость питомцев повышена. Вторичные навыки. Выбрано 5 из 10. Вуаль – 25. Первая специализация – смена формы три раза в сутки. Дипломат – 47. Первая специализация – запугивание. Алхимия – 42. Первая специализация – приготовление эликсиров с несколькими свойствами. Травоведение – 8. Супербосс – 66. Первая специализация – плюс 25% рост числа очков прямого вмешательства – Вторая специализация – увеличенное влияние на НПС. Как видите, практически все имеющиеся очки навыков я распределил в основные умения, усиливающие заодно самого АМРУ, сознательно при этом пожертвовав вторичными умениями. Часть вторичных навыков я даже вообще пока убрал. Толку от них в бою никакого, а в новой жизни, если переживет этот день, Амра возьмет себе что нужно. Заодно убрал весь ненужный в моем случае мусор, вроде той же регенерации или бонусов на очки выносливости от тяжелой брони. Темный владыка выполнял роль сильного бафера для своих солдат, работников и питомцев, но при этом и сам был не прочь подраться. Причем основной фишкой персонажа в бою было другое. Игроку, впервые с ним столкнувшемуся, выбор дамага для нанесения урона темному владыке представлял непростую задачу. Что подтвердило начало воздушного сражения с пятеркой лучших бойцов Стального Легиона. Едва я увидел вдали, над волнами озера, приближающиеся белые точки серебряных пегасов, как плотные облака надо мной вдруг рассеялись. Хмурое небо очистилось, уступив место ясной погоде. Свет... Насколько же они предсказуемы атаковать вампира светом? А вот и не угадали. С достижением уровня дегустации тысяча, спасибо посылкам от друзей вампиров и, главное, прибывшим на веселье богам, мой вампир наконец-то стал невосприимчив ни к свету, ни к святой магии. Похоже, враги ожидали совсем другого, так как какое-то время летели ровно и, видимо, надеялись, что вот-вот Амра рассыпется в прах. Мне даже удалось воспользоваться их замешательством и удачно выстрелить из духовой трубки, насквозь прошив пегаса под виолетой Бестией, Легион. Я посчитал магичку самой опасной из пятерки вражеских игроков и отправил в недолгий полет в пучины озера. Только после этого клин белоснежных пегасов распался, вокруг игроков засверкали поля магической защиты и закружили целые раи каких-то насекомых. Надо же, улетающих игроков и питомцы тоже летающие. Что же, будет интересно сравнить их эффективность шершнями моей сестры. Кстати, где они? Я оглянулся в поисках отставших насекомых и вынужден был признать, что стерва слишком быстро летает. Мало того, что королевская лесная виверна изначально считалась вторым по скорости существом бескрайнего мира после феникса, так еще и находилась под бонусами, а также имела все четыре перка на скорость. Похоже, шершни отстали и вернулись к хозяйке, Жаль, но придется как-то выкручиваться без них, причем выкручиваться в прямом смысле слова. Лишь войдя в кручение, я смог увести свою летающую змею от брошенных в нее сетей. Но вот одна пущенная крестиной моций легион, стрела, все же в стерву попала. Ерунда. Полоска жизни моей питомицы практически не просела. Я повел летающую змею в разворот, но не тут-то было. Стерва меня не слушалась. Более того, я услышал полный ужас и крик боли моей питомицы. Что-то тут было не так. Причем совсем не так. Не могли от одной единственной стрелы так быстро начать утекать хитпоинты моего маунта. А между тем за моей спиной открылся портал, из которого к четверке игроков на пегасах присоединилась целая группа других неумирающих. На серебряной стрекозе, на грифоне, на орлах, на мантикоре, на обычной виверне. Они что... Собрали в команду всех обладателей летающих маунтов? Похоже, что так. А между тем стерве становилось все хуже. Она едва держалась в воздухе, полоска жизни с каждой секундой все быстрее сокращалась. Что против нее применили? Я наклонился, едва удерживаясь кончиками пальцев за гребень летящей змеи и попытался вытащить застрявшую в районе горла стервы стрелу. Но резко отдернул руку, едва увидев, что там. Проклятая стрела. В нас выстрелили проклятой стрелой. Скорее всего, той самой, которой мой эмиссар-мрак уничтожил верхний форт неумирающих на Стиксе. Её не вынуть. Более того, стерву уже не спасти. Вместо моей любимицы вскоре возникнет полуночное умертвие. Приняв решение, я подготовился к прыжку в ледяную воду, отдав последний приказ своей любимице. «Как спрыгну, со всей скоростью лети на тот берег к вражескому острогу, и пусть твоя смерть будет не напрасной». «Ты заберешь с собой весь вражеский гарнизон. Как возродишься, жди меня в замке!» Не знаю, поняла ли меня стерва, которую в данный момент заживо изнутри пожирала жутко и умертве, но вроде курс, крылатая красавица, взяла верный. Я же с огромной высоты полетел вниз. Нет, разбиться о воду я не боялся, у Амра имелся перк от акробатики, предотвращающий урон от падения. Да и попасть в плен я тоже не особо боялся, так как в любой момент мог обратиться рыбой и уйти на глубину». Меня мучило то, что воздушное сражение проиграно, и об этом узнают все. А хуже того, вражеские игроки теперь беспрепятственно достигнут берега и откроют порталы для переброски войск. Это тебе за мой проданный лук. В локальном чате появилось сообщение от Кристины Моцы. Изобидные слова про пипиську сегодня утром. Это сообщение было написано лидером Стального Легиона, и я не сразу соотнес концы с концами. Когда же сообразил, то на время даже позабыл обо всем на свете. Выходило, что лидер сильнейшего клана Бескрайнего Мира Тиль Быстрые Пальцы Легион и есть президент корпорации Бескрайний Мир Томас Хейвуд. Ну дела. Я держался на воде. Надо мной во множестве кружили вражеские игроки. Со всех сторон на меня сыпались насмешки и оскорбления, но я не спешил нырять и уходить на глубину. Нет, наоборот». Я намеренно хотел казаться жалким и беспомощным, чтобы враги позабыли о своей миссии и подлетели поближе, чтобы собственными глазами видеть конец темного владыки. В этом был мой шанс не дать врагам долететь до берега и открыть портал. Уничтожить всю летающую стаю разом, но для этого все враги должны были находиться поблизости. Ближе, ближе, еще ближе. Пора. Не только враги умели открывать порталы для крылатых союзников, причем мой портал был куда эффектнее и побольше размерами, да и существ из него хлынуло куда как больше. Сотни гарпий во главе с королевой Кираэлитой, ночной охотницей, а также горгульи и мантикоры, но главное — огромные смертоносные драконы. А вот это что за громадина? Даже не знаю, как вот это колоссальных размеров зверюга сумела протиснуться сквозь дыру портала. Тиамат. Мать драконов. Уникальное существо. Огромная красная дракониха полыхнула струей огня едва не на полкилометра, обращая в горящие факелы, пытавшихся удрать неумирающих Самая же крупная гарпия, тяжело и шумно взмахивая своими огромными крыльями, зависла над водой и протянула мне когтистую лапу. «Хватайся! В который раз уже спасаю твою задницу, Тимур!» Я поблагодарил супругу за своевременную помощь и сразу же поинтересовался, доставила ли она заказанную мной посылку. У меня в инвентаре. Но может, Амра, сперва достигнем берега? А то огромного фенрира я в когтях не удержу. Кира Кироэлита высадила меня у самых ворот замка и, наконец, сумела крепко обнять. Переходящие в крылья руки не позволяли это сделать в полете. Опешивший от происходящего Таиши, которая выбежала из дворца встречать меня, но резко остановилась от увиденного, королева Гарпий с усмешкой ответила, «Нисколько не претендую на твоего мужа тут, в бескрайнем мире. Тут он полностью твой». А между тем войска темного владыки для контратаки были уже построены. Ровные каре орков, эльфов, ругару, нежити, над которыми сияли знаки наложенных положительных эффектов. Бойцы были полны решимости откинуть неумирающих обратно за ущелья и горные перевалы. Все ждали только моей команды. И тогда я произнес, параллельно дублируя в общий локальный чат и зная, что противники меня тоже читают. «Бойцы, хватит отступать. Игра в поддавки окончена». Свою задачу как сотрудника корпорации развлечь умирающих я выполнил. Так что настала пора показать врагам нашу истинную силу. С этими словами я надел меховые сапоги-унты, последний недостающий у меня предмет проклятого комплекта «Фенрира». Над равниной до самых гор прокатился могучий волчий поддержанный моими воинами, сотрясающими оружием и приветствующими возвращение в этот мир огромного Фенрира. Выполнено задание. Наследие Фенрира. Четыре из четырёх. Навык контроль животных. Плюс десять. Сила повышена на плюс пятьдесят. Ловкость повышена на плюс пятьдесят к ловкости. Телосложение повышено на плюс 50. Максимальное количество членов серой стаи больше не лимитировано и зависит от харизмы вашего персонажа и его навыков. Текущее возможное для найма в серую стаю количество существ 550. Внимание! Ваш персонаж является для всего бескрайнего мира преступником вплоть до того момента, пока не избавится от всех предметов проклятого комплекта Фенрира. Смерть персонажа не избавляет его от метки «преступник». Слова про метку «преступник» я проигнорировал, поскольку из-за постоянных убийств игроков и так проводил большую часть времени с подобной меткой. Да и как темный владыка уже сам по себе являлся преступником и антагонистом большинству игроков. Но вот 550 членов серой стаи, у меня даже сердце забилось чаще, это же писец всему живому. «Брат, ты вернулся!» Передо мной возникла богиня смерти Хель. Сейчас ровня мне как по силе, так и по росту. Следом за теткой горделиво вышагивали два огромных небесных варга шестисотого уровня, скель и хати, гончие вечной охоты, дети Фенрира, мои дети. С высоты своего огромного роста я осмотрел забитую войсками площадь. Приветствовал склонившихся в уважительном поклоне античных богов. Кивком клыкастой башки отдельно поприветствовал бога хитрости Локи, отца Фенрира, пришедшего взглянуть на возродившегося сына. Снисходительно рыкнул прижавшемуся к земле Церберу, безоговорочно признающему мое превосходство. Что же, пора научить моих врагов уважению, пусть от одного имени Амры у неумирающих дрожат колени». Хотя, пожалуй, все войска даже и не потребуются для разгрома жалкого засевшего в горах противника. Мне хватит всего пары сотен ругару или диких зверей, и так бонусы будут такими, что мощь моих бойцов настолько беспредельная, что даже боги не в силах будут остановить мое воинство. Первым свою программу представлял нынешний президент корпорации Томас Хейвуд. Хорошо поставленная речь, уверенный тон, рассказ о блестящих финансовых показателях прошлого года рекордных выплатах акционерам корпорации. А напоследок красивые объемные голограммы с новыми игровыми локациями, рассказ о будущих громких ивентах и привлечении новых игроков. И хотя лично мне выступление понравилось, но сидящая рядом Кира лишь скривилась. Нет, не прокатит. Томасу еще в прошлый раз говорили, что приток новых игроков фактически иссяк. Сейчас это стало еще более заметным. Никакие красивые локации ситуацию не исправят. Тут для сохранения положительной динамики нужно кардинально что-то менять. И следующий выступающий кандидат в президенты корпорации Андрей Соловьев как раз и говорил об изменении стратегии. «Нет, популярная онлайн-игра «Бескрайний мир» никуда не исчезнет, и стабильные доходы от нее будут сохранены». Но корпорация должна использовать уже имеющиеся наработки в других проектах, которые со временем заменят одну игру для всех множеством узконаправленных направлений. Виртуальное развлечение самой различной направленности от эротических приключений для озабоченной молодежи до крайне реалистичных пост-апокалипсис миров для любителей пощекотать себе нервы. Виртуальные миры для парализованных граждан и стариков, в которых до самой смерти они будут окружены заботой, недоступной им в реальном мире. А кроме того, отшлифовка алгоритмов НПС и даже поиск, чем черт не шутит алгоритмов искусственного интеллекта, тем более что определенный задел в этом направлении есть, как и робкая, пока что, но постепенно растущая уверенность в возможности достижения успеха. И хотя в красочности представленного материала второй докладчик явно уступал первому, Кира оценила выступление Андрея Соловьева как более перспективное в плане заинтересованности собравшихся истинных владельцев корпорации. «Твой выход, Тимур. Не подведи меня, малыш!» Напутствовал меня сидящий в одной с нами ложе русский титановый олигарх Владимир Торопов. «Я вышел к сцене, но возникла заминка». Хоть я и своевременно подавал заявку на выступление, у большинства присутствующих в зале было отмечено лишь два докладчика. Мне даже не сразу дали слово, так как часть директоров предлагала сразу перейти к следующим этапам сегодняшнего собрания, зачитыванию завещания Инессы Тайль и затем, собственно, непосредственно к голосованию. Но вопрос все же положительно решился, меня пропустили к трибуне. И первые же мои слова моментально привлекли внимание всех собравшихся в зале директоров, а также стоящих за их спинами реальных совладельцев корпорации. Господа, возможно, кто-то из вас уже знает меня как персонажа по имени Амра. Таким присутствующим ничего объяснять про мои руководящие качества и не нужно. Один игрок за короткий срок собрал силу, превосходящую объединенную мощь всего остального бескрайнего мира. Другие собравшиеся могут знать меня как сотрудника тестировщика корпорации, уволившего немало мешавших ему директоров, в том числе очень влиятельных. Прошу это особенно запомнить, так как к этому вопросу мы еще обязательно вернемся. Но главное, вы должны меня знать как Тимура Тайль, нового главу семьи Тайль, исторически владеющей корпорацией «Бескрайний мир». В зале раздался шум. Мои слова вызвали резонанс и послужили причиной возникших споров и обсуждений. И этот гул резко усилился, когда я во всеуслышании объявил себя единственным наследником Инессы Тайль и даже для проверки моих слов попросил вскрыть конверт с завещанием. Через три минуты, когда слова про наследство полностью подтвердились, меня слушали уже с гораздо большим вниманием, просто ловя каждое слово. Итак, господа, сперва моя собственная оценка выступлением двух предыдущих ораторов. Томас Хейвуд, все четко, стандартно, затерто до дыр и потому неинтересно. Томас опытный управленец, который излишне засиделся на одном месте, но нужен корпорации за своих знаний. Мы с ним немного повздорили недавно, но это не умаляет достоинств Томаса и его опыта. Поэтому первое, что я сделаю на посту президента корпорации, это назначу его на другое, не менее важное, чем бескрайний мир направление. Об этом новом проекте я поговорю чуть позже, пока же дам оценку выступлению Андрея Соловьева, особенно его миров для стариков. Видел и даже лично длительное время был заточен в такой мир. Кто-то может назвать это безболезненной эвтаназией, но фактически это убийство. Согласись мы на предложение Андрея Соловьева, и рано или поздно корпорацию засудят за массовое убийство стариков и безнадежно больных. А нас всех будет ждать электрический стул. Поэтому категорически нет. Андрей Соловьев попытался было взять микрофон, но я резко потребовал от него сесть на место, поскольку еще не закончил свою речь. Теперь о другом, названном предыдущим оратором направлении. «Исследования в области искусственного интеллекта. Заверяю вас, господа, что это пустая трата времени. В этом направлении у команды Андрея Соловьева ничего не получится. Но не получится вовсе не потому, что я не верю в возможность существования искусственного интеллекта, наоборот». Я слишком хорошо разбираюсь в этом вопросе. Позвольте вам представить мою спутницу. Я попросил встать девушку-андроида, которую мы при входе назвали обычным роботом-секретарем и провели в зал. Это та самая Таиша, которую безуспешно ловила в бескрайнем мире сперва команда Александра Лавриуса, затем команда Андрея Соловьева». Шум в зале стал оглушительным. Слышались реплики насчет необходимости проверки, а кто-то вообще кричал про фальши подтасовку. Я постарался успокоить всех неверующих. Естественно, возможно, любые тесты Тьюринга. Все, что угодно для подтверждения моих слов, кроме копирования данных и любых других попыток украсть собственность корпорации. Но при этом требую честь, что Таиша такая же самостоятельная личность, как и мы с вами. Поэтому все вопросы вы будете согласовывать с ней самой. И именно Таиша, как наиболее сведущий из всех нас в вопросах искусственного интеллекта, будет ответственной за новое направление. Нынешнего же президента корпорации Томаса Хейведа я бы попросил заняться финансовыми вопросами этого перспективного направления, поскольку именно такой амбициозный проект ему и нужен для реализации своих способностей. С появлением Таиши перед нами открылась дверь в будущее, в котором именно корпорация «Бескрайний мир» станет лидером во многих, если не всех, инновационных направлениях. Полеты к звездам, автономные научные станции, новые формы правления с беспристрастным правительством и судьями. Все это будет создавать и разрабатывать наша корпорация. Это даже не миллиарды кредитов, а триллионы и больше. А теперь, когда я коротко и без лишних отступлений выступил со всей программой, вернемся к вопросу уволенных директоров. Мне в моей корпорации не нужны заговорщики и те, кто будет вставлять палки в колеса. Поэтому, во-первых, пост вице-президента займет опытный и жесткий управляющий Владимир Торопов. Владимир владелец крупного металлургического бизнеса, но уже дал согласие передать его детям и внукам, полностью сконцентрировавшись на наведении порядка в корпорации «Бескрайний мир». Во-вторых, попрошу голосование по кандидатуре нового президента проводить открытым. Или есть возражающие. На песчаном пляже играли в волейбол Лерка и ее друг Андре. С другой стороны сетки им противостояли Леон и Таиша. Дети Леона, три девочки-подростка, строили из песка крепость или замок. В этом им помогал Макс Сашне. Просто идили Я же, наплававшись в холодной поутру воде до судорог, в мышцах развалился в плетеном кресле с бокалом безалкогольного коктейля и просто наслаждался нечастыми минутами покоя. В соседнем кресле с таким же бокалом сидела Кира. «До сих пор не могу поверить, что все так хорошо закончилось. Подумать только, 97% голосов за тебя. Это же просто фантастика. А финал? Кто мог предположить, что Андрей Соловьев пронесет пистолет на собрание директоров и выстрелит себе в висок?» «Да. Финал собрания был неожиданным», согласился я, вспоминая этот кровавый момент. Хотя он понимал, что проиграл во всем, и стоящие за ним инвесторы обязательно потребуют вернуть вложенные в его кандидатуру средства. Да и я сам никогда бы не простил попытку покушения на себя. И сейчас я говорю не про размещение верткапсулы на технических этажах, а про более ранний эпизод с нападением на меня. Уже ясно, что организовал все Андрей Соловьев. Этим он хотел убить сразу двух зайцев, и меня изолировать от тебя, и представить все так, как будто покушение оплатила Таиша. «Но я слишком хорошо знал свою НПС-спутницу и не поверил во все эти инсинуации». Что же по поводу голосования тут сыграла наглость? Директора не привыкли к такому общению и давлению. В их понимании обычно давит более сильный и уверенный в себе, а потому многие сразу примкнули к новому лидеру. К тому же понимал психологию Томаса Хейвуда, который обязательно переметнулся бы к более сильному. Но больше всего на итог голосования повлияла, конечно, Таиша. Без ее появления на совете директоров все было бы гораздо сложнее. Кстати, мне стоило больших трудов уговорить эту капризную НПС-девушку. Не поверишь, она не хотела сюда, в наш мир, поскольку тут место возле меня занято тобой. Что, правда? Хотя я тоже сообщила ей, что не претендую на место возле тебя в игре. Она просто ответила мне тем же. Поделили территорию, так сказать. Кира весело рассмеялась. Таиша хорошо разбирается в людях и потому крайне-крайне осторожно. Основное тело она все равно оставила в бескрайнем мире, а тело андроида — лишь интерфейс для общения с нами. Отруби связь с бескрайним миром, и робот мало чем будет отличаться от миллионов совершенно таких же. Ни на какие копирования себя полностью или частично Таиша также не согласна, так как боится сразу же стать ненужной. Но думаю, что после рождения ребенка она должна немного успокоиться и заработает с удвоенной силой, поскольку уже призналась мне, что ищет способ передать ребенка из игры в наш реальный мир. Но не в виде программы в памяти робота, пусть даже самого продвинутого, а в виде реального малыша из плоти и крови. Звучит как-то слишком фантастически. Недоверчиво покачала головой Кира. Я тоже, признаться, мало верил в реальность такого переноса, хотя Таиша сказала, что записать информацию в человеческий мозг принципиально возможно. Эдакая отцифровка наоборот». И она готова была приложить все усилия, а также привлечь фактически неограниченные вычислительные ресурсы для создания биологического тела нашего общего малыша и наделения его разумом. И если это получится... Тут я даже боялся загадывать, какой прорыв произойдет и как изменится наша привычная жизнь. Ведь если память и сущность человека возможно копировать и переносить в молодое, созданное по образцу ДНК тело, это же фактически бессмертие. Мы помолчали. А потом Кира, перейдя на шепот, спросила, «Так какое желание от меня ты все же хочешь?» На самом деле, этот вопрос я уже давно для себя решил. Сын у меня уже есть, точнее, скоро будет. Яйцо новой жизни позволит сделать из него любого по расе мальчишку, вовсе не обязательно гоблина. А если эксперименты Таиши дадут плоды, то встречаться со своим сыном я смогу не только в игре. Что мне не хватает для того, чтобы чувствовать себя абсолютно счастливым? Я посмотрел на Киру и прошептал. Я хочу дочку. Конец книги